Глава 5 Незнакомец. Часть вторая. «Так-так, интересно!» Олег слегка притормозил. Это он удачно угадал с моментом, когда здесь стоит появиться. Ясно как день, что прямо сейчас материализовываться в квартире у Дениса не стоит. Тот сразу поймёт, что некромант слышал, если не весь разговор, то по крайней мере какую-то его часть. И что тогда, непонятно. Зато проследить за этим странным мужиком – милое дело. Агенты поймут и одобрят, когда он сообщит им причину задержки. Странный мужик тем временем спускался по лестнице. Подъезд дома устоял во время взрыва, но был немного покорежен. Проходя мимо жирной трещины в стене, незнакомец остановился и укоризненно подсокал языком, а затем сделал широкий жест рукой. Трещина моментально засветилась красным, раздался потрескивающий звук, как от скачков электрического напряжения, а затем дырка в стене начала затягиваться. щельни закрылась на сто процентов, но по крайней мере уже выглядела не так угрожающе. Яркое красное сияние помело, но где-то в глубине все равно можно было разглядеть небольшие красные точки. Незнакомец же с довольным видом отряхнул руки и, насвистывая, пошел дальше. Реставратор. под класс мага-реставратор был не самым частым, но очень полезным, а потому его носители ценили. Способность чинить разрушения, собирать вещи по осколкам, сращивать кости раненым. Всё это входило в список их умений. Правда, этот, согласно системе, был всего-то биранговым, да и уровень всего 83-й. Никакого веса в клане Гвина с такими данными он иметь не мог. Но всё равно оставался хорошим, эффективным саппортом. «Аккуратней с этой трещиной», — заметил Влад. «Красные огоньки в глубине — это не просто спецэффекты. Это магические датчики. Ого! Олег, почти уже пролетевший мимо трещины, отпрянул назад. И прошел сквозь каменные ступеньки вниз, чтобы догнать незнакомца там. И что они улавливают? Магические колебания определенного типа. Вообще это странно, потому что я не припомню такой способности у реставраторов. «Ну, возможно, он маг более широкого профиля, просто с углублением в одной из веток умений», предположил Олег. Именно в этом было отличие уникальных классов от подклассов вроде реставратора или целителя. И тот, и другой были магами, пускай с необычной специализацией. Они могли не только развивать свои собственные способности, недоступные большинству других магов, но еще изучить что-то другое, так сказать, общемагическое. Между тем, обладатель уникального класса мог в своей области стать поистине божеством, но путь к другим способностям был ему закрыт. Так же, как закрыт магом путь к способностям воинов и наоборот. «Да, возможно», – не стал спорить Влад. «Просто оно странно выглядит с моей точки зрения». «Как это?» «Ты не поймешь. Для этого нужно быть сущностью, а не человеком, и видеть магию так, как ее вижу я». На этот раз в голосе Влада не было ни обычного легкого снисхождения, ни какого-то пренебрежения к смертным, только озадаченность и некоторая усталость. Как видно, даже сущности могут выматываться, если неприятности идут одна за другой. Реставратор в майке тем временем спустился вниз и вышел наружу. Что ж, далеко идти ему не пришлось. Полевой штаб клана Гвинов был разбит в трёх кварталах отсюда. И Олег понял, что он направляется туда, как только увидел это место. Значит, его послал Александр Гвин. Но зачем таким образом? Со стороны искателя-магната было бы логичнее обставить все с помпой, устроить официальные переговоры, уверить в собственной благонадежности или пообещать все блага после успешной победы. И почему именно этот тип? Ни один из генералов клана, не кто-то крутой и всемогущий, а просто обычный, ну ладно, полезный, Искатель Биранга. К тому же, еще один вопрос. Денис. Как Вин узнал, что Олег к нему заглядывал? И тем более, с чего взял, что тот заглянет еще раз? Ладно, ответы на эти вопросы можно было получить там, в лагере. И Олег последовал за искателем. «Привет!» – окликнул реставратор одного из часовых. Полевую кухню уже привезли, а то я голодный, как не знаю кто. А пирожки из этого ларька уже видеть не могу. Не, но обещали, что привезут в течение часа. Лениво позевывая ответил часовой. Видимо, он не ждал угрозы от Соклановца. Отстой, констатировал реставратор. Погоди. Часовой, наконец, сообразил, что он косячит. «А ты-то где был, если не за пирожками ходил?» «Так, по личным делам», — открестился реставратор. «Не парься». «Ладно, иди», — махнул рукой часовой. «Наберут же по объявлениям». Против его воли пронеслось в голове у Олега. «Согласен», — отозвался владыка. Дальнейшая слежка не дала ничего внятного. Реставратор просто отдыхал, болтал с друзьями на отвлеченные темы. Минут через пятнадцать Олег решил, что здесь ловить больше нечего, и повернул обратно. «Возможно, это тип доверенное лицо Гвина?» – предположил он. «Или, знаешь, что-то вроде товарища в штатском?» «В каком еще штатском?» – не понял Влад говорив нормальных, понятных мне выражениях, без всяких идиом и крылатых фраз. Легкое чувство пренебрежения к человеческой культуре уже вернулось к нему. «Ну, сексот», – подсказал Олег, – «типа, задача которого – быть шпионом в собственных рядах. Следить, не появились ли недовольные, не плетется ли какой-нибудь заговор против руководства и все такое». К нему больше доверия, с него больше спрос, и на всякие секретные поручения, вроде этого, тоже будет отправлен он. «Да, похоже на правду», — согласился Влад. «И все-таки не торопись с выводами. Варианты могут быть разные. Это только один из них». «Ладно, пусть так». Всё равно сейчас слишком мало данных, чтобы судить об этом. Проследить бы за реставратором ещё, но не сейчас. Группа бис там, наверное, отчаялась его дождаться. Олег появился посреди бункера. «Ну?» – сходу уставилась на него Алина. «Мы тут вообще-то ждём, пока ты откроешь портал». «Были лёгкие неприятности», – ответил Олег. Точнее, даже не неприятности, а... Так, отвлечение Вот что, перед тем, как мы шагнем туда... Он помотал головой, собирая мысли в кучку. Тот, кто нас там встретит, один мой знакомый хакер, который изломает каналы, не должен знать об этой задержке. Что? Не понял Кирилл. «Он не должен понять, что я где-то задержался в пути между бункером и его домом. Пусть думает, что мы вышли только сейчас». «Бурнов, ты что-то темнишь», – нахмурился Кирилл. «Потом расскажешь, когда вернёмся от твоего хакера», – махнула рукой Алина. «А сейчас пошли уже». Денис, разумеется, удивился, когда Олег появился в его доме да еще и с двумя агентами. Удивился, но не настолько, насколько в первый раз. Разумеется, его прихода следовало ждать в любом случае. Уже развиваешь свои силы? Олег поглядел на чашку с чаем, которую Денис пытался поднять в воздух при помощи левитации. Пока та парила в сантиметре над столом и даже грохнувшись обратно, когда тот потерял от неожиданности концентрацию, не разбилась, а всего лишь жалобно звякнула. «Да, пытаюсь», — Денис помотал головой. «Нужно еще что-то? Шеф заплатил мне только за один ролик». «Ты получил не только его деньги, не так ли?» — поднял бровь Олег, стащив с головы шлем. «Ты получил еще кое-что. Давай, много времени это не займет». Отснимем всё в подвале или где там у тебя студия, а потом ты возьмёшь уже готовый ролик и пустишь его в эфир. Да, поглядел на него Денис. А я всё гадал, почему ты не сделал так в прошлый раз? Сам виноват, мог бы и посоветовать, заметил Олег мысленно. Все четверо распустились в подвал. Денис косился на агентов, но вопросов не задавал что было очень разумно с его стороны. Олег искоса наблюдал за хакером, в какой момент он передаст ему послание от реставратора. Тот, однако, все молчал и молчал. Установка и подключение аппаратуры заняли четверть часа. Еще столько же съемки двухминутного ролика. Что до Олега, то тот бы легко снял его с первого-второго дубля. Но вот Алина вечно придиралась к деталям. То не так, и это не так, Права она или нет? Ролик, стоило признать, вышел действительно убедительным. Голова паука в руках у Олега, агенты, стоящие за его спиной и вступающие в свой черед. Да, такому многие поверят. И только после того, как камера была выключена, а флешка с отснятым материалом извлечена... Денис еще раз обернулся на агентов и подошел к Олегу. «Кстати, некромант...» Он глядел не на собеседника, а в пол. «Ко мне приходил один человек и искал тебя». «Да?» – удивился Олег, подняв бровь. «Меня, знаешь, многие ищут, и по самым разным причинам. А вот как он узнал о том, что я был у тебя?» Он сказал, у его руководства очень хорошие информаторы. И что это должно означать? Короче, он хочет с тобой поговорить. Многие хотят. Вновь отмахнулся Олег. Неубедительно. Почему я должен отдать предпочтение именно ему? И как я узнаю, что это не какая-нибудь ловушка? Агенты прислушивались к происходящему разговору, но не перебивали. «Ну, я и сам не знаю, но если там будет ловушка, ты просто улетишь, не так ли?» Попытался выехать Денис. «Я-то, может, и улечу, но это не значит, что мне нужно туда отправляться», – парировал Олег. «Как я уже сказал, неубедительно. Если этот тип, что приходил к тебе, так хочет со мной поговорить, пусть найдет меня сам и пояснит». «Почему именно его я должен выслушать?» Разумеется, Олегу и самому хотелось получить все ответы на вопросы, но... Пусть руководство реставратора, Гвин, или кто там его босс, понервничает. Ему полезно. «Возвращаемся!» – кивнул он агентом. «Готовьте амулеты!»